Глава 27. В шатре три молодые женщины плели что-то из тонких серебристых нитей. Торг бросил два-три резких слова. Все тут же ушли, но на гостей оглядывались с любопытством, нарочито задерживались у порога. — Располагайтесь, — пригласил Торг. — Расскажите, кто вы, где живете, куда едете. Семен устало опустился на толстый ковер. Кася присела рядом. Влад остался на ногах. Торг смерил его испытующим взглядом, нехотя сел. Влад тут же опустился у противоположной стены. За его спиной открылся другой полок. Женщины внесли доски с едой. Шатер наполнился незнакомыми ароматами. Кася непроизвольно сглотнула слюну. Я, сказал Влад суровым голосом, везу женщину из племени компьютерников. Ее сопровождают по обычаю воин ее племени. Торг оценивающе оглядел Касю. Воин, тебе досталась хорошая добыча. Влад поднял ладони. «Только не говори этого при ней». Кася вспыхнула. «Дикари рассматривают ее как ксеркса или джампа. Еще начнут выяснять, какие у нее мышцы прыгательные, а какие бегательные, а какие еще какие». Семен, предостерегающе, сжал ей локоть. Но торг уже заметил. В глазах мелькнул огонек, брови дрогнули. Влад сидел неподвижно, выпрямив спину. Руки работали четко, поднося к губам разноцветные шарики напитков, ломти мясо. Торг ел быстрее. Руки двигались странными рывками. Кася внимательно рассматривала походного вождя. Как и женщины, что носили еду, торг узкоплечий, с плоской грудной клеткой. Руки и ноги выглядят чересчур длинными, суставы словно бы распухли. Крупные, широко расставленные глаза все время перескакивают с Влада на Семена, на нее. Она буквально чувствовала обжигающий взгляд. «Что успел увидеть за путешествие?» — спросил Торг внезапно, обращаясь к Владу. «Немного, если сравнить с тем, что видишь ты с небесных зверей», — ответил Влад. «За один прыжок ты одолеваешь сутки пути, а за сутки — мой месячный путь». «Если не годовой», — сказал Торг гордо. Влад наклонил голову, улыбался, но глаза настороженности не теряли. Глаза Торка тоже были холодные, выжидательно жадные. Семен чувствовал скованность, но как сломать, не знал. Кася щебетала бойко, раз спрашивала Торка о племени, обычаях. Семен заметил предостерегающий жест Влада, но Кася проигнорировала. Верещала счастливо о летающих драконах, что носят послушно по небу, о романтике странствий, о счастливых женщинах, которые вместе с мужчинами летают по небу. Влад громко зевнул, поднялся. «Женщина, умолкни, пора спать, дорога была тяжелой». «Я не устала», — возразила Кася. «Зато я устал», — прервал Влад жестко. «Хозяевам тоже надо отдыхать». Кася недовольно повела глазами на Торка. Тот поднялся, растянул рот до ушей в насмешливые улыбки. «Хотите, покажу наших драконов, если, конечно, ваш муж и повелитель не возражает?» Кася сказала уверенно. «Обычаи нашего племени достаточно свободные. К тому же я еще не достигла его племени. Решаю сама». «Кася», — сказал Семен предостерегающе. В ее глазах мелькнуло удивление, но Торк уже распахнул перед ней полок. Кася ослепительно улыбнулась, вышла, гордо выпрямив спину. Торг насмешливо покосился на широкогрудого варвара, темного, как грозовая туча, вышел следом. Семен сказал нерешительно. «Влад, она независимая женщина. Такие у нас обычаи. За себя постоять сумеет». Влад пошел к выходу, бросил, не поворачиваясь. «Взгляну на головастика, а то перебьет этих летающих червяков. Он не знает, что это грозные драконы». Семен вышел следом. Свои мешки поневоле затянул под широкий лист. Народ даже за копья взялся. Каждый лопотал и указывал на небо, где ходил кругами огромный джамп, гордо блестя цветными крыльями. Рано утром, едва взошло солнце, племя небесных скакунов начало сворачивать лагерь. Кася вернулась поздно. Вскоре явился торг, предложил посмотреть взлет главного джампа. Влад резко бросил. «Женщина должна убирать наши мешки». Торг злоулыбнулся, сказал властно. «Женщины — цветы, их нельзя истязать тяжелой работой». Кася независимо подала руку Торгу. Тот с торжествующей улыбкой поднял ее на ноги. Семен обеспокоенно дергался, чуя неладное, а Кася гордо вскинула голову, вышла из шатра. «Сейчас вернется», — сказал Семен успокаивающе. «Сейчас разъедемся». Влад стиснул кулаки. Лицо было каменным, жилы вздулись. За шатром слышались голоса, оглушительный треск крыльев. Плотными струйками врывались запахи тревоги, спешки. Вдвоем с Семеном скатали защитную сетку, мешки. Небесные скакуны убирали лагерь так тщательно, что не осталось даже смятых листьев, объедков. Зеленые джампы, раздувшиеся за ночь сыростью, Вяло ползли вверх по стволам, другие уже качались на верхушках деревьев. На спинах горбились от утреннего холода всадники, с боков джампов свисали плотно прилепленные узлы, холодно поблескивали влажные лезвия багров. Трое драконов готовились к взлету с земли. Влад видел, как они старательно приседали, сдвигали и раздвигали застывшие за ночь задние прыгательные лапы. Топорщили верхний слой ложнокрыльев, скрывающих яркие цветные, настоящие. Узлы и тюки сгрудились на спине, не мешая крыльям подниматься. Влад хмуро укладывал спальные мешки. Семен с виноватым видом суетился рядом. Внезапно воздух прорезал женский вопль. В высоко на исполинском засохшем стебле на самой вершине готовился к прыжку гигантский дракон. Прыгательные лапы подрагивали от нетерпения. Он переступал на остальных четырех. Когти с хрустом впивались в сочное дерево. На спине темнели два узла. На короткой массивной шее сидел торжествующий Торг. Кася отчаянно извивалась в его руках, но Торг держал ее цепко, хохотал, глядя вниз блестящими глазами. «Варвар!» — донесся его сильный голос. «Мы, небесные скакуны, не прощаем обмана. Это не твоя женщина. Она свободна, она уходит со мной». «Влад!» — завизжала Кася. «Семен, я не хочу! Похищают!» Влад крикнул бешено, срывая голос. «Торг, отпусти ее, или ты умрешь!» Торг спросил со смехом. «Как же я умру?» «Страшно!» — пообещал Влад. «От моей руки!» Голова стик бросился на стебель. Влад в прыжке оказался на диме. Семен глазом не успел моргнуть, как оба мелькнули на середине стебля. Варвар пригнулся, сдернул с крюка на седле арбалет. Торг перестал смеяться, торопливо припечатал Касю к липкой капле, обеими руками всадил богор в затылок дракона. Влад Диме выметнулся наверх, в тот же миг ноги дракона с силой распрямились. Огромного зверя швырнуло вверх, лапу он вытянул, чтобы не тормозить о воздух, некоторое время выглядел неживым. Его несло по крутой дуге, словно помимо его воли, но в зените внезапно распахнулись жесткие надкрылья, сверкнуло ярко красным, сухие крылья затрещали часто и могуче. С деревьев, один за другим, а потом целыми группками прыгали в небо джампы, тут же всюду расцветали радужные искорки. Семен стоял ошеломленный, руки опустил, в воздухе мелькнуло падающее черно-красное тело. Дим не стал опускаться по стволу, спрыгнул, что показывало его крайнюю степень возбуждения. Хоша встревоженно повизгивал, не двигался, распластавшись между сяжек. Головастика разъяренно сёк воздух антеннами. Влад проговорил с горечью. Нарочно похитил при мне, чтобы сделать больнее. Я сам виноват, надо было привязать её к головастику. — Это я виноват, — выдавил Семён через силу. Не вмешался. — Влад... «Мы остались вдвоем. Что будем делать?» Он выудил рацию. Влад отвернулся, торопливо перебирал в тюках варварские обереги, наконечники стрел. Обернувшись, бросил коротко. «Жди здесь!» «Куда ты? Ты уходишь? Не насовсем?» На экране появилось лицо Соколова. Влад поспешно отодвинулся, чтобы не попасть в обзор. Вскочил на головастика. Семен, прежде чем начать грустный доклад, проводил варвара долгим взглядом. Похоже, встречаться глазами с верховным вождем станции варвар сейчас совсем не жаждет. Соколов, едва Семен сказал про исчезновение Касси, поспешно встал, запер дверь, лишь тогда сел и вперил в экран рассерженные глаза. «Расскажи подробнее, как это случилось». «Джамперы», — повторил Семен несчастным голосом. «Все было бы благополучно, но... Простите, Иван Иванович, но Касю не стоило бы брать в экспедицию». Я тоже не хотел, но мы с этим простым парнем все же как-то ладим, даже сдружились. На нас те джамперы и не посмотрели бы. А что теперь? Где проводник? Только что умчался. Бросился в погоню? Да. Соколов всматривался в поникшего химика испытующе. Что-то не слышу в вашем голосе уверенности, Семен Тарасович. Семен сказал еще несчастнее. Мне кажется, он просто не хочет не может предстать перед вами опозоренным. Я не думаю, что мы в состоянии как-то отыскать Касю, тем более вырвать из рук этого племени на крылатых конях». Соколов помолчал, побарабанил пальцами по столу. Кожа на лице натянулась, выпитив скулы и заостренный подбородок. «Я понимаю, что вы обо мне думаете», — проговорил он наконец. «Но Касю я послал с определенной целью. Дикари — люди непредсказуемые, у них свои нравственные устои». Он вполне мог взять дары и уйти, бросив вас на полдороги, бросив на съедение паукам. А вот в присутствии женщины Кася не просто красивая, она очень красивая. Понимаете? Семен сказал с сердцем, «Вам бы дипломатом быть, Иван Иванович, стратегом, аеталлой, можно сказать. Я боюсь, что он уже действительно будет ломиться за ней до тех пор, пока голову не расшибет. Дикарская этика, да?» Соколов скинул голову. Семену на миг почудилось, что в запавших глазах мелькнула усталая усмешка, но начальник станции сказал ровно. «Или что-то еще. Ладно, об этом сейчас не стоит. Я могу за вами прислать орнитоптер. Хоть тут же, хоть в любое время, как только нажмете кнопку вызова. Но мне кажется, вы недооцениваете варвара. Это его лес. Он здесь ориентируется, как в собственной квартире. Пусть даже как в чужой». Но мы в своем старом свете и в чужих квартирах знали, где туалет, где ванная. Умели пользоваться чужими кранами, горелками, выключателями и всякими там кофемолками». Семен сказал горько. «Все верно, Иван Иванович. Но только этот лес, он нисколько этого Влада, как этих джамперов. Они тоже умеют пользоваться здешними кофемолками. Ладно, я подожду еще час-другой, а потом присылайте за мной топтер. Координаты эти же, я с места не сдвинусь». Изображение померкло. Семен дождался, пока погасли все огоньки. Комп сохранял в памяти и распихивал по свободным уголкам прокачанную через него информацию. Поднялся и запихнул этот двойной металлический лист на самое дно мешка. Теперь только ждать топтер. Слюна стала вязкой и липкой. Внезапный спазм скрутил тело судорогой. Сильнейшая боль пронзила тело от макушки до пяток. Руки инстинктивно потянулись к тюбу с водой. Жадно напился. Боль затихла, но взамен нахлынула горечь. Не уберегли такую чудесную светлую девушку. Соколов сделал умный ход, кто спорит. Этой кассе он связал руки варвару, обязал его выполнять обещанное. Но сама Кася вдруг вышла из привычной для нее роли красивой и дисциплинированной женщины. Что причиной тому, даже не хочется думать, но здесь Соколов, похоже, смертельно ошибся. Над головой оглушительно затрещало. Он шарахнулся, выходя из тяжелых дум, упал, сброшенный на землю внезапным ветром. Земля вздрогнула под огромной тяжестью. Или не вздрогнула, но с его нынешней чувствительностью показалось, что даже качнулась, словно на палубу яхты запрыгнул молодой резвый кит. Когда он поднялся и обернулся, в десятки шагов на земле уже раскорячился огромный серый джамп. Покороче того, на котором Торг похитил Касю, но почти вдвое шире в груди – С короткими сяжками. Он даже вблизи походил на огромную скалу из грязного кремния. Цветные крылья устало втягивались под приподнятые жесткие надкрылья. Грудь и живот его часто и мощно раздувались. Зеленая пена пузырилась на мощных мандибулах. На загривке крылатого чудовища распластался Влад. В руках блестел Багор. По шее дракона сползала, сразу застывая зеленая жидкость. Варвар выглядел измученным, исхудавшим. Семену прохрипел сдавленно. В моей сумке большая фляга. Быстрее. Семен шалело прыгнул к разбросанному имуществу варвара: Арбалет, стрелы, пять фляг, мешки, крючья, сеть, три бурдючка, еще фляги. На ней два глубоких креста. Семен торопливо схватил флягу, понесся к джампу. Влад крикнул, задыхаясь. Открой и дай понюхать джампу, сам не смей. Семен с разбега остановился перед мордой дракона. Голова размером с танк. Чудовищная пасть жует, роняя зеленые слюни. Внезапно лапы согнулись. Дракон почти лег. Голова оказалась на уровне с Семеном. Мандибулы коснулись земли, а глаза все еще таращились поверх головы химика. «Уже?» — послышался измученный крик сверху. «Сейчас, сейчас!» — ответил Семен торопливо. Он протянул дрожащую флягу к морде дракона. Дракон пребывал в тупом оцепенении. Семен приблизился. Вдруг мандибулы дернулись. Огромная страшная пасть распахнулась, как жерло адской печи. Фляга хрустнула, сдавленная чудовищными жвалами. Семен поспешно отпрыгнул. Из раздавленной фляги брызнуло желтым, смешалось с зеленой слюной. «Влад!» – закричал Семен тревожно, чувствуя непоправимое. «Джамп сожрал флягу. Я не успел!» Сверху упал на землю варвар, откатился от когтистой лапы. Он весь был в зеленой слизи, поперек груди тянулась длинная кровоточащая царапина. Молча поднялся, отошел на пару шагов, упал лицом вниз. «Влад!» — вскрикнул Семен. «Он выхватил, я чуть без руки не остался!» По спине осыпало морозом, мог остаться и без головы, джамп сожрал бы целиком. «Подал бы на шесте!» — буркнул Влад в землю. «Теперь все, отдыхай!» Семен с убитым видом топтался рядом. Кивнул на неподвижного, как гора, серого джампа. «А что с ним?» «Заснул. Пока не выветрится, будет спать». «Надолго?» «Весь день, а потом придет ночь». «А что ночью?» «Ночью все равно двигаться нельзя». Семен отошел на цыпочках. Варвар раздражен настолько, что может двинуть. По-своему прав. Дракон спит, а трава выветривается. Но заодно уходят и жизненные силы. Утром будет еле жив от голода. Метаболизм в мегамире, что ураган. Весь нескончаемый день Семен укладывал и перекладывал вещи, не решаясь расспрашивать угрюмого варвара. К его великому облегчению появились головастик с неизменным хошей. Они кинулись лезаться к владу. Тот принимал ласки Хмура, злой и подавленный. Головастик, не найдя чем заняться, отправился на охоту. Ночь прошла неспокойно. Семен слышал, как поверх защитной сетки бродили ночные звери, выискивая остатки еды, оставленные джамперами. Когда утром выполз из спального мешка, Влад кормил дракона. Тот жевал вяло, сегментированное брюшко усохло, сморщилось, потеряло блеск. Короткие усики завяли, а мощная бронированная грудь пошла мельчайшими складками. — Полезай наверх, — велел Влад. — Но я... Он встретился с бешеными глазами варвара, поспешно заскочил на согнутую лапу, ухватился за выросты над крыльев, вскарабкался. На спине, сразу за шеей и на плечах, в застывающем клее распластались две приклеенные дорожные сумки. В плотном хитине на затылке выделялись два кольцевых валика, словно застывшие волны от брошенного камня. В центре пульсировала молодая кожа. Хитин едва подернулся тонкой пленкой. Дракон замедленно переступил с ноги на ногу, выходя из ступора. За спиной Семена со слабым треском развернулись надкрылья. Варвар сунул в пасть джампу крупную личинку. Пихнул следом мякоть пахучего листа. На краю поляна раздвинулись стебли. Выбежал головастик. В могучих челюстях Ксеркса трепыхалась сочная личинка неизвестного существа. Пахло от нее лакомо. Головастик выронил добычу и, раскрыв от удивления жвалы, уставился на людей, что уже взобрались на тупую скотину с крыльями. Хоша на его башке жалобно заверещал. Дракон дернулся, прыгательные лапы подобрались. Семен в панике тут же прижался лбом к широкой, как танцевальный зал, пластине спины. Не сбросило бы ударом встречного ветра. «Головастик», — сказал Влад громко, — «ты останешься и будешь ждать. Потом мы пойдем охотиться». «Будет много добычи. И будем драться. Много драться». Головастик озадаченно шевелил сяшками. Хоша прыгал по спине, хватал передними лапами что-то скачущее, мелкое, юркое. Живот усох, собрался в складки, словно Хоша умирал с голоду. Влад помахал руками, делая замысловатое движение, странно выгибая локти. Головастик пошевелил сяшками, повернулся и скрылся в зарослях.